Александр Михайловский, Юлия Маркова. За точкой невозврата. Вечер победы. Врата войны. Том 9. В 2019 году творится такое, что многим кажется, что сотрясаются сами основы мироздания. Россия не просто ответила на агрессию западных стран против братской Белоруссии, но и сделала это с таким огоньком и размахом, что у американцев из обоймы стали вылетать союзники. Одни, втянутые в сражение напрямую, просто исчезли с карты мира, а другие, которых эта участь пока миновала, решили выйти из конфликта с русскими по добру по здорову, пока не стало хуже. Более того, на помощь сражающейся армии и через старые, и через новые врата спешат отборное соединение рабоче-крестьянской Красной Армии. Долг платежом красен, особенно если это долг крови. Но это далеко не все. В Европе бушует искусственная эпидемия, атипичная вирусная пневмония, метастазы которой уже протянулись по всему миру. Еще немного, и болеть будут все. И никто не знает, какой результат даст комбинация мировой пандемии и войны за будущее мира а также какие мерзости и подлости еще готов совершить американский либеральный рейх. Часть 33. Бросок через спину. 31 августа 2019 года. Обстановка на фронтах войны Российской Федерации с альянсом вне НАТО и в мире. К полудню 31 августа прибалтийская наступательная операция почти завершилась. Севастопольская мотострелковая дивизия после Риги и Лиепая, повернувшая на юг, вошла в клапеду. Таманская дивизия, прежде освободившая Даугавпилс, Поневежис, Шауляй, достигла границы бывшей Литвы с Калининградской областью в районе Советска. Контимировская дивизия, совершив марш-бросок от Смоленска до Гродно, частично по железной дороге, частично своим ходом, взяла литовский городок Друскининкой, приняв у партизан батьки Лукашенко неповрежденные мосты через Неман. Таким образом обозначились лезвия ножниц, нацелившихся перехватить пресловутый Сувалкинский коридор. Чик и ниточка из Польши, Нака нас Вильнюс, пока еще оставшихся под контролем так называемой литовской государственности, перерезана у самого основания. И только 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, закончив ликвидацию несостоявшейся эстонской государственности и достигнув региз северного направления, временно осталась удел, а потому грузится в вагоны для переброски в Калининград по железной дороге. А следом за прославленными дивизиями бывшего экспедиционного корпуса катится вал менее именитых соединений, а также частей Росгвардии и НКВД, предназначенных для денацификации запоршибивших территорий, а также отлова российских убежантов, по которым горько рыдает Уголовный кодекс, и аборигенов, рушивших памятники советским солдатам и клеветавших на Российскую Федерацию в купе с Республикой Беларусь. Все записано в поминальнике сотрудников Следственного комитета, осуществляющего оперативное сопровождение этих действий. Попадаются в их сети персонажи, проходящие по категории «Шелупонь», как, например, знаменитые печальными глазами жертвенные овцы молящаяся старушка по имени Чурбан Лахматова. Южнее, на белорусском направлении, продолжаются ожесточенные бои по всей линии соприкосновения российско-белорусских и польских частей. Великопольское панство уже в основном растратило наступательный потенциал, но сделать шаг назад не решилось, ибо противник к тому времени уже превосходил польские войска и численно, и качественно, и на отдельных участках от активной обороны переходит к атакующей тактике. И оттуда же, из-под Лиды и Гродно, Белорусские полонезы обстреливают тяжелыми китайскими ракетными снарядами А-200 транспортные узлы суволок Августова, Мириамполя и Алитуса, невзирая на образующийся при этом побочный ущерб. На Белоруссию напали, и теперь она вправе защищаться. Игра на все деньги тем и хороша, что тот, у кого преимущество, может не стесняться в средствах. Еще южнее Республики Беларусь находится национально-территориальное образование, которое одни называют «бывшей Украиной», другие — «венецким режимом». Мобилизационный ресурс этого фейкового государства сократилось примерно в четверо относительно военного времени, и еще сильно упало качество потенциальных новобранцев. Первоначально российское руководство не хотело не поглощать эту территорию с ее недружественным населением, не тем более вступать из-за нее в конфликт с Польшей. Но потом поляки сами выбежали навстречу русским с криком «А вот они мы! Любите нас, любите!» После чего стало уже все равно, и судьба постмайдановского огрызка была решена по принципу «семь бед, один ответ». Туда, на фронт уже тянутся от Донецких врат эшелоны с чисто советскими войсками. Каждый ход коллективного Запада – На обострение в 2019 году вызывает раздраженную реакцию товарища Сталина. Альянс вне НАТО только собирался напасть на Белоруссию, а советское командование без всяких просьб с российской стороны уже приняло решение перебросить за врата Пятую и 37-ю армию, командовать которыми был назначен генерал Рокоссовский. Впрочем, Шойгу с Герасимовым были совсем не против такой помощи вместе американского сатану с его сатанятами лупцевать веселее. Отныне фронт от предгорий, Карпат до Днепра – зона ответственности Рокоссовского и подчиненных ему соединений РККА. А российская армия тем временем нарастит свою группировку на Киевском плацдарме. Следующий этап войны – с незалежниками. Отодвинуть фронт примерно на рубеж границы 1939 года – после чего не исключено столкновение с польской армией и на этом фланге. А в Польше творится садом и Гамора. Ее обходят со стороны открытого калининградского фланга. И недалек тот час, когда увязшие в белорусских болотах польские дивизии получат приказ бросать все и экстренно отступать в сторону Варшавы. Был уже такое однажды примерно в тех же местах и кончилось очень плохо. К тому же наступающая завтра 80 я годовщина с момента официального начала Второй мировой войны – дата для Польши зловещая, и даже в чем-то сакральная. В одно и то же время совместились отчаянный героизм солдат и офицеров Первого войска польского и трусливое бегство всего польского руководства в Румынию. Пану Дуде бежать пока рано. Хозяин не поймет, но оглядываться по сторонам он уже начал. К тому же с Запада Польшу атаковал еще один враг. Правдами или неправдами, несмотря на карантин, на ее территорию проникла атипичная вирусная пневмония, вовсю бушующая в Германии и других странах Западной Европы. И это обстоятельство до предела ухудшило и так уже плохое положение воюющей страны. Впрочем, не обещало это ничего хорошего и российским войскам, ибо первый образец вакцины, созданный в центре имени Гамалея, на основе перехваченных в Ухане биоматериалов, не прошел еще даже до клинической проверки, а для полной готовности к массовому применению над вакциной требовалось трудиться не меньше года. Но и авторам этого безобразия тоже не удалось отсидеться за двумя океанами, Первые, пока единичные, случаи заболевания отмечались в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, других американских городах и не только. А типичная вирусная пневмония выявляли в Сингапуре, Абу-Даби, Дели, Гонконге, Сиднее и других крупных логистических узлах земного шара. Американские туристы самыми причудливыми путями разбегались из замученной Европы, переносили с собой вирусы, щедро делясь ими с соседями – по авиарейсам и персоналам авиакомпаний и аэропортов. Вне зависимости от положения тех, кто устроил эту искусственную пандемию, в ближайшее время вирусный пожар охватит весь цивилизованный и нецивилизованный мир. 1 сентября 2019 года. 12.35 по Москве. Московская область, государственная дача Нового Огарева. Присутствует.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 Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. «В течение трех-четырех ближайших дней, — сказал генерал Герасимов, — наши передовые части перережут пресловутый Сувалкинский коридор и замкнут окружение вокруг вильнюско каунасской группировки противника, после чего дело будет за советскими штурмовыми бригадами». Окончательно прибалтийскую операцию можно будет считать законченной, когда сопротивление противника будет полностью подавлено, а территория защищена от последних представителей националистического режима. «Прибалтийскую операцию, Валерий Васильевич, можно будет считать законченной только лет через десять, когда уровень социально-экономического развития территорий Прибалтийского края и лояльность населения сравняются с таковыми в соседних регионах, находившихся в составе Российской Федерации с самого начала», – возразил президент. «Иначе такие дела не делаются». Так что будем считать, что после разгрома остатков литовского воинства и передовых натовских частей завершится только военная часть Прибалтийской операции, а сама она еще будет длиться и длиться. Главное, резко отрезал секретарь Совбеза Патрушев, не создавать ни бывших советских территорий, никаких автономных национально-культурных образований. Этот опыт должен быть сочтен провальным и запрещен что на Украине, что в бывших странах Балтии, 30 лет постсоветского хозяйствования привели к разрухе без всякой войны. И только Беларусь, среди прочих демитрофов, как одинокая роза в пустыне, цветет и пахнет. Белорусское направление, Николай Платонович, создано на базе сотрудничества с Российской Федерацией путем предоставления различных льгот и преференций с нашей страны, заметил Путин. А еще, тихо сказал премьер Белоусов, В Беларуси не случилось залоговых аукционов, а потому флагманы советской индустрии не были распилены на металл и не стали фундаментом чего-то частного богатства, немыслимого для основной массы граждан, а продолжают пополнять доходами государственную казну. Украина тоже имела от России множество льгот и преференций, но только в ПРОКЕ это не пошло, потому что там все было наоборот. Задолго до Майдана страну разделили на части и принялись распродавать оптом и в розницу. А свары между соперничающими и олигархами выливались в сильнейшие политические неустройства. «Опять вы за свое, Андрей Ремович, вздохнул президент. «Но не время сейчас ворошить старое дерьмо и ссориться со всем бизнес-сообществом. И только если кто-то из этих деятелей хоть полсловом или, не дай бог, делом выступит на стороне наших врагов. Но вы меня поняли. Иначе у нас будет еще одна война. На этот раз внутри страны. Ведь все увидят, что лояльность и даже патриотизм не могут защитить от произвольных решений в духе революционного правосознания. Вы, Владимир Владимирович, меня неправильно поняли. Невинно улыбнулся Белоусов. Я лишь указал на разницу в экономических системах Белоруссии и других постсоветских стран. И более ничего. Сам понимаю, что ворошить наш олигархический гадюшник в такой критический момент будет полным безумием. И в то же время я считаю совершенно неправильным, если вымороченную собственность на новых территориях будут бесплатно раздавать в хорошие руки. Или продавать по демпинговым ценам. А то пошли в последнее время по сообществу подобные разговоры в стиле «грабь награбленная». Нет уж, продавать такие предприятия следует либо за полную цену, либо с обременением в виде обязательств по социальному восстановлению прилегающих населенных пунктов. А если такое условие не выполнено, то без всякой пощады изымать все обратно в казну. Только так и никак иначе. Ну если так, Андрей Ремович, тогда добро сказал Путин. «Я и сам небольшой любитель поддавать на бедность тем, у кого рожа и так трескается от сытости, обойдутся. А сейчас давайте вернемся к основной теме нашего разговора. Стоит ли нам остановиться на пороге Польши, предъявив ее властям ультиматум с требованием вывести все свои войска с территории Белоруссии или требуется двигаться дальше до самого Одера, подминая под себя бестолковое государство Ясно, вельможных панов. Сергей Викторович, вам слово. Прежде я бы высказался за первый вариант, сказал министр иностранных дел. Но сейчас не вижу в переговорах никакой целесообразности. Польша — это не просто один из дебилов, участвующих в коалиции, совершивший агрессию против нашего союзника Республику Беларусь. Нет, это главный оратор и предполагаемый выгодополучатель развязанной войны, а потому и бить его следует так, чтобы потом не встал. Только, как мне кажется, включать польские земли в состав Российской Федерации будет неправильно. Такой жесткий и, самое главное, полностью чужеродный кусок нам не переварить. Да и не нужно это. Польша, придерживающаяся по отношению к Российской Федерации дружественного нейтралитета, будет для нас гораздо ценнее. И тут снова заговорил секретарь совбеза Патрушев. Что касается организации новой власти в послевоенной Польше, то у коллеги Иванова есть один интересный проект, связанный с панами офицерами, спасенными из котынского лагеря нашими солдатами. Провоевав с гитлеровцами в штурмовой бригаде имени Таудеша Костюшка, от момента ликвидации окруженные группы армии Центра и до самого последнего звонка, эти люди не обрели никаких прокоммунистических убеждений, зато оказались настроены на дружбу с Россией. Ведь с нашей стороны они видели только хорошие и правильные поступки. А в качестве временного президента или там правителя нашей Польши на период денацификации и стабилизации Сергей Борисович предлагаю кандидатуру генерала Рокосовского. А дальше поглядим, кто, что и как. Да, подтвердил президент, штурмовики – люди трусливые и решительные. Если кто и способен переломить ситуацию, то только они. Но, коллеги, обсуждать вопрос после военного польского правительства пока преждевременно. Вот возьмем Варшаву, отправим нынешнее правительство под суд за развязывание агрессивной войны. Тогда и будем решать вопрос организации новой власти. А пока банально рано. «Ультиматум предъявлять все же нужно», — сказал Шайго, Чтобы потом никто не говорил, что мы не хотели решить дело миром. Между завершением Прибалтийской операции и началом следующей фазы активных боевых действий пройдет 10-14 дней, необходимых для подтягивания отставших тылов и частей второго эшелона, пополнения материальных запасов и отдых личного состава. Вот тогда Сергей Викторович и должен будет дать небу копоти о родине угля. Но только требовать надо не вывода польских войск с территории братского белорусского государства, а безоговорочная капитуляция с преданием виновных в развязывании войны суду Международного белорусско-российского трибунала. То, что этот ультиматум непременно отвергнут, не имеет никакого значения. Такие заявления делаются не ради их практической реализации, а лишь для повышения нашего рейтинга в глазах так называемого «незападного мирового сообщества», якобы находящегося на нашей стороне». «Да, Сергей Кужугетович!» «Уели вы меня по полной программе», — сказал Лавров. «Быть может, вы займёте мое место, а я, наконец, отправлюсь на пенсию выращивать цветы». «Да нет уж, Сергей Викторович», – усмехнулся Шойго. «Давайте каждый будет оставаться на своем месте. У вас довольно неплохо получается разговаривать с дебилами, а мы с Валерием Васильевичем подключаемся в тот момент, когда от слов необходимо перейти к мануальным внушениям». «Коллеги», – тихо сказал Путин, – «за всеми прочими делами не стоит забывать, что мы сейчас не занимаемся тем, что ищем себе бессмертные славы». И расширяем мечом границы только потому, что нам нравится сам процесс. Наша задача добиться безопасности для Российской Федерации и ее граждан, а также спасти наших русских людей, временно оказавшихся во власти местечковых националистов. От того, что хуже самой смерти. Противник ставит себе задачу измотать нас затяжными боевыми действиями и задушить экономической блокадой значит, необходимо делать все быстро и чисто. «Об экономической блокаде речь уже не идет», ответил Андрей Белоусов. «Белорусский хлеб закрылся, но турецкое направление функционирует исправно. Наш дорогой помидор Паша Реджеп Таип, Эрдоган, как истинный потомок Осман, рубит етаганом капсулу на обе стороны Босфора и Дарданел. Правда, в связи с введением в Европе всеобщего карантина Логистическая ценность Стамбула на некоторое время снизится, зато мы непрерывно, в каждодневном режиме расширяем наши возможности по торговле с Китайской Народной Республикой, которая нам ни в чем не отказывает. Имелась бы соответствующая пропускная способность транспортных магистралей. «Вы это, только не увлекайтесь этим самым серым импортом», – сказал президент. «О стопроцентной автократии речь не идет». Но как можно больше товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, станков, машин и механизмов должно производиться на территории самой Российской Федерации. «Мы делаем все, что можем», – пожал плечами премьер-министр. «Но бюджет у нас не резиновый, и золотой внебюджетный фонд тоже. Развитие производства через кредитование на коммерческой основе при запретительной ставке рефинансирования попросту невозможно». Наших ресурсов хватает только на форсированный разгон военно-промышленного комплекса. И больше ни на что. В Центробанке на полном серьезе считают, что рост экономики выше 2-3% ведет к увеличению инфляции. А потому душат нас изо всех сил процентной ставкой. Прежде у наших предприятий имелась возможность кредитоваться в западных банках под довольно низкий процент. Но теперь она закрылась надолго, если не навсегда, а китайцы дают кредиты только предприятиям с участием их же капитала. Да и то неохотно. С их точки зрения, лучше мы этот товар будем покупать у них по импорту, чем производить у себя. — И что, Андрей Ремович, госпожа Набиулина и ее коллеги в этом не правы? — спросил Путин. — Да нет, Владимир Владимирович, рациональное зерно в их рассуждениях имеется, — ответил Белоусов. Только вот инфляция инфляции рознь, а транспортную, инвестиционную и структурную инфляцию не победить монетарными методами, которыми так обожает размахивать наш Центробанк. В современной экономике без инфляции не бывает в принципе. Вопрос только в том, что растет быстрее – экономика или инфляция. Прежде когда рост экономики у нас был не более 2%, Центробанк с гордостью сообщал, что сумел достичь уровня инфляции в 4%. «Значит так, Николай Платонович», – сказал президент, бросив взгляд на секретаря Совбеза, – «необходимо разобраться в этом процессе с привлечением следственных органов и независимых экспертов. Одно дело, если со стороны наших монетарных властей это добросовестное заблуждение, вызванное их идеологической ангажированностью и зашуренностью, и совсем другое, если такое поведение вызвано соблюдением интересов наших геополитических противников». А то я имел уже с госпожой Набиулиной пару бесед на эту тему, но восы ныне на прежнем месте. Мол, соответствующие условия пока не сложились. Как сделаете, так сразу доклад мне на стол, после чего будем разбираться, кому, чего и сколько вешать в граммах. И вообще, в этом вопросе необходимо проявлять здоровую осторожность. А то, открыв все шлюзы, из самых лучших побуждений можно наломать столько дров, что потом всю жизнь... Печь, топить хватит. Патрушев записал несколько слов себе в блокнот и сказал «Сделаем, Владимир Владимирович, и доложим. Но тут еще есть одно обстоятельство. Если госпожа Набиулина притащит к себе в Центробанк килограмм тротила, детонаторы и пару коктейлей Молотова, то в таком случае правоохранительные органы смогут возбудить уголовное дело о подготовке террористического акта и вести следствие». А вот закона о противодействии чиновничему саботажу у нас нет, как и четкого понимания того, что им является, а что нет. В случае перегиба палки в другую сторону тоже дров можно наломать немерено. «Я вас понимаю, Николай Платонович, и разделяю ваш подход», – согласился Путин. «В общем и целом у нас все складывается достаточно успешно, и вопрос улучшения условий кредитования для нашей экономики мы можем решать без особого надрыва и суеты». «Мое поручение имело целью только заранее расставить на местности ограничивающие флажки, а не кидаться прямо сейчас в штыковые атаки. А сейчас мы хотели бы узнать, как обстоят наши дела на фронте борьбы с атипичной вирусной пневмонией. Михаил Альбертович, вам слово». «Российская медицина, в общем, к бою и походу готова», — ответил министр здравоохранения. Гораздо хуже было бы, если бы эта напасть обрушилась на нас внезапно, как снег на голову. А так у нас имелся целый месяц на предварительную подготовку и два месяца работы в относительно комфортных условиях, когда основной поток потенциальных вирусоносителей проходил через карантинные лагеря, и оттуда в случае подозрения на заболевание попадал в специально организованные клиники. В настоящее время мы имеем два вида тестов на это заболевание. Экспресс-тест можно сделать за полчаса, но в 30% случаев он способен дать ложно-отрицательный ответ, то есть не распознать имеющийся вирус. ПЦР-тест значительно точнее, но при таком виде тестирования, чтобы получить результат, нужно от суток до трех. Также в нашем арсенале имеется несколько видов противовирусных препаратов, способных угнетающе воздействовать на вирус и облегчить течение заболевания. А если дело совсем плохо, то мы принимаем, то мы применяем аппараты искусственной вентиляции легких. Что касается вакцины, то в этом направлении работа в разгаре, но еще далеко от завершения. По счастью, у наших специалистов уже имелась готовая вакцина против вируса Эбола, которой требовалось только поменять действующий вектор. В настоящее время вакцина прошла доклинические исследования и готова к испытанию на добровольцах. Вообще-то по старым правилам весь цикл от решения создать вакцину до ее регистрации, а также начала массового производства и применения должно проходить 15 лет. Но судя по тому, что сейчас творится в Европе, таких сроков нам никто не даст, поэтому придется создавать вакцину по чрезвычайной схеме, предназначенной для борьбы с чрезвычайно опасными новыми вирусными заболеваниями. «Так все же, Михаил Альбертович, в какие сроки вы сможете дать нам вакцину, пригодную для массовой вакцинации всего населения?» – спросил президент. «Где-то в течение декабря у нас должен появиться препарат, пригодный для вакцинации военнослужащих, работников прочих силовых ведомств и врачей», – ответил министр здравоохранения. «Такую достаточно массовую, но все же ограниченную вакцинацию можно будет счесть третьим этапом испытаний». И к мае будущего года можно начать прививать самые широкие слои населения. А пока единственными методами предохранения этой напасти является ношение масок, тщательное мытье и дезинфекция рук, а также рассредоточение населения. Школьники и студенты должны учиться дистанционно. И точно так же по интернету должны исполнять свои обязанности разного рода работники умственного труда. На своих местах должны оставаться только те, кто лично своими руками крутит гайки, плавит металл и спускается в забой, а также непосредственно контролирует производственный процесс. Мы понимаем, что в воюющей стране локдаун, как в Европе, недопустим, а потому готовы вести свою борьбу с болезнью в самых жестких условиях. А теперь, Владимир Владимирович… «Позвольте мне сказать пару слов без протокола, не как министру здравоохранения, а как обычному гражданину». «Говорите, Михаил Альбертович», – кивнул Путин. «Люди, создавшие этот вирус, чтобы вызвать искусственную пандемию, они вовсе никакие не люди, потому что ничего человеческого в них уже нет», – волнуюсь, произнес Мурашка. «В русском языке мне не хватает бранных слов, чтобы их правильно назвать. Если не ударить им по рукам прямо сейчас, то в самом ближайшем будущем мир утонет в подобных пандемиях. Одна другой смертоносней. «Мы это понимаем», – вздохнул Путин. «Боинг, сбитый над Донбассом в 2014 году и заживо сожжённые в Одесском доме профсоюзов, были явлениями того же порядка, но только меньшего масштаба. Поэтому мы приложим все возможные усилия, чтобы ничего подобного никогда не повторилось. Прежде мы были слишком благодушны по этому поводу, но это время ушло. Как говорил Катон старший Карфаген должен быть разрушен. Но пока каждый должен заниматься своим делом. Мы улучшением нашего здравоохранения, Андрей Ремович укреплением экономики. Ну а мы с коллегами войной и политикой, чтобы нам никто не мог помешать. 1 сентября 2019 года, 14.00 по Москве, румынско-болгарская граница по Дунаю в окрестностях города джо Дунайский мост. Командир 4-й отдельной десантно-штурмовой мотострелковой бригады РККА подполковник Погорелов. Румыния не захотела, чтобы ее бросали в огонь войны за американские интересы, а потому как та избушка повернулась к лесу задом, а к нам, соответственно, передом, и улыбнулась. Части и соединения бывшего Молдавского, теперь значит Балканского фронта, беспрепятственно проследовали через ее территорию по железной дороге до самой болгарской границы. Болгария тоже воевать не хочет категорически, как бы не толкали ее в спину западные кураторы. Поэтому, как нам сообщили перед самым началом операции вторжения Ярый сторонник американско-европейских ценностей премьер-министр Бойко Борисов, сел в самолет и удрал, предположительно, в Брюссель. После его отъезда в Болгарии поднялся большой шум. Народ вышел на улицы в знак протеста против участия их страны в альянсе вне НАТО и с разными местными политическими требованиями. Болгары и раньше митинговали много и со вкусом но никогда прежде по другую сторону границы не стояла неумолимая военная сила, подкрепляющая народные демонстрации своей мощью. А Вот и сейчас тот берег пестрит флагами – болгарскими, российскими и даже советскими. Если я правильно помню, в нашем собственном прошлом, 70 лет назад, в этот же день 1 сентября Советский Союз объявил войну болгарскому царству – которая продлилась что-то около получаса, завершившись капитуляцией всех болгарских вооруженных сил. А уже вскоре болгарская армия плечом к плечу с нашими дедами воевала против германских фашистов. В этой истории, что была у нас за вратами, события развивались в том же ключе, только гораздо энергичней. А потому сторону в войне Болгария сменила на два года раньше и успела снискать гораздо больше военной славы. Битва за пирот, в которой части болгарской армии выстояли против натиска дивизии СС «Принц Ойген», не имеет аналогов в истории нашей Второй мировой войны. Да и сражения у Южной Македонии с прорывающимися из Греции германскими войсками тоже не было веселой игрой в зорницу. Так что мы воспринимаем нынешних болгар не как врагов, подобных озверевшим хахлам и ляхам а как заблудших братьев, силой обстоятельств, оказавшихся в дурной компании. После того, как Горбачев продал все страны соцлагеря в американское рабство, и Болгария в том числе, болгарам стало не можно иметь свое мнение. Для заокеанского хозяина были важны их желания, интересы и материальное благополучие, поэтому 30 лет этой страной правили полные придурки, послушно выполняющие все указания из Брюсселя и Вашингтона. Еще некоторое время назад было невозможно даже вообразить, что положение однажды может измениться. Но потом на среднерусской возвышенности раскрылись врата. 41 год, и наша собственная история пустилась в пляс под руку с историей того мира. А ведь все начиналось год назад, под Красновичами где я сражался с прорвавшимися к нам белокурыми бестиями Гера Адика. А потом извилистый боевой путь привел меня сюда, на румынско-болгарскую границу нашего мира. И вот колонна БМП с десантом поверх брони, лязгая гусеницами и свистя дизелями, вступает на Дунайский мост. При этом из командного люка головной машины, над которой трепещет боевое время бригады, По пояс торчит ваш покорный слуга. Мост двухъярусный, сверху шоссейный, снизу железнодорожный. Впереди мы, грешные, а позади нас, прямо в эшелонах, форсировать Дунай готовятся танки передвижной механизированной группы генерала Рыбалка, по ту сторону врат, воевавшего в этих же местах. Первый состав пойдет на мост после того, как наша бригада возьмет под контроль его болгарский конец, и расположенный за ним таможенный терминал. Протяженность мостового сооружения около 2,5 километров. Время движения колонны 7-8 минут. На мосту невозможно развернуться в боевой порядок. А в случае какого-нибудь коварства с болгарской стороны потери в головном батальоне будут тяжелыми. Потом мы, конечно, в любом случае возьмем свое. Но попадать в подобную ситуацию очень не хочется. Отсюда и тщательно скрываемый мандраж. Но при этом все видят, что их комбриг погорелов впереди всех на белом коне. Трусы не празднуют и демонстрируют уверенность, что все будет хорошо. И вправду все обошлось. На той стороне моста нас не ожидало ничего, кроме приветственного кумачевого транспаранта на болгарском языке, растянутого между двумя портиками в античном стиле при въезде в Болгарию и толп народа под русскими, болгарскими и советскими флагами на таможенном терминале. Как я понял, намечалось нечто вроде приветственного митинга. Ну что же, раз так, значит поговорим. Прижимаю ларингофоны к горлу и командую. Первая рота направо, остальные прямо. 10 БМП, в том числе и моя командирская, сразу после съезда с моста сворачивают к таможенному терминалу а остальные двигаются напрямую через травянистый газон к шоссе, проходящему вдоль берега Дуная. На данном этапе наша задача занять плацдарм и обеспечить форсирование водной преграды передвижной миг-группой генерала Рыбалка. Вот мы ее и выполняем. Но оказалось, что митинг – это еще далеко не все, что нас ожидало. Помимо местных гражданских активистов, патриотического толка – Все проевропейские граждане удрали от нас куда подальше, впереди собственного визга. Тут, в Руси, в первых рядах встречающих, оказался специально прибывший на это мероприятие болгарский президент Руман Радов, в миру генерал-майор авиации. Кстати, перед началом операции нам, красным командирам, вручили по колоде портретов действующих лиц местного бомонда, чтобы мы знали, кто есть кто. И господин Радов был одним из немногих местных политиков, кого не требовалось задерживать прямо при обнаружении. А вот это уже решительно интересно. Механик-водитель оставил машину в паре метров от собравшихся людей. Я выбрался из люка и, выпрямившись, громко произнес. «Приветствую вас, товарищи от лица победоносной рабоче-крестьянской Красной Армии!» Сразу должен сказать, что мы воюем не с болгарами и с Болгарией, а исключительно с вашим дурацким правительством, решившим пробежаться по рельсам впереди американского паровоза. Теперь проделать такое безнаказанно уже невозможно. Однако румынское и венгерское правительства предпочли выйти из состояния войны, а также из всех антироссийских альянсов еще до открытия боевых действий. А ваше правительство даже не пошевелилось, поэтому мы прибыли его поторопить. Диковинное должно быть зрелище для непривычных людей. Сочетание российского командирского камуфляжа и алых петлиц РККА с тремя шпалами, обозначающими звание подполковника, так что глазила на меня болгарская публика, как на чудо в перьях. Тем временем мои бойцы поспрыгивали с брони и принялись разминать ноги и переговариваться, не снимая оружие с плеч. Подавляющее число бойцов у меня родом из мира 41 -го года, а потому болгары из 21 века вызывают у них острое чувство любопытства. И как раз в этот момент в разговор вступил болгарский президент, глазевший на меня с не меньшим удивлением, чем его сограждане. «Э, -э, э сказал он. «Господин, как вас там, подполковник? Будьте добры слезть сюда, к народу, отрекомендоваться, а не разговаривать с нами, как Ленин на броневике». Протопав ногами по броне, я спрыгнул на землю, подошел к болгарскому президенту и представился. «Погорелов Петр Васильевич, подполковник рабочей крестьянской Красной Армии». «Командир 4-й отдельной десантно-штурмовой мотострелковой бригады. Представляю тут товарища Сталина, президента Путина и весь объединенный советско-российский народ». о – сказал болгарский президент. «Даже так? Объединенный народ?» «Да, именно так», – подтвердил я. «Миры и государства у нас разные, а народ и страна одни и те же. Мы – это они, а они – это мы. И вместе мы – сила» какой еще не было под этими небесами. «Я подозревал нечто подобное», — хмыкнул Румен Радов. «И потому, когда меня позвали заключать этот дурацкий альянс вне НАТО, не стал ничего подписывать и пообещал этим деятелям, что их авантюра кончится тем, что их перекрутят на фарш для пирожков. Я ведь среди этой толпы шпаков был единственным военным». «А потому понимаю, что ваша армия сейчас такая, что с ней лучше не связываться. Один удар и пишите, некролог». Но едва я уехал туда, тут же примчался этот идиот Бойко-Борисов. Все подписал и облизал мистеру Помпео все приличные места. «Кстати, господин Погорелов, вы по рождению наш местный россиянин или все же человек оттуда? Уж очень вы не похожи на типичного большевика». Мне нечего было стыдиться, поэтому я, не задумываясь, ответил. «Да, я российский офицер, из числа тех, кто встретил врага на пороге врат. Потом, осенью и зимой 41 -го года воевал в составе экспедиционного корпуса. Весной 42 -го года перевелся в рабоче-крестьянскую Красную Армию командиром десантно-штурмовой бригады. И уж в этом качестве отвоевал до конца тамошней войны» а потом вернулся сюда, домой доделывать недоделанное и проводить работу над ошибками. Мы с парнями вермахт на причинном месте пропеллером вертели, и с вашим НАТО будет то же самое. Нам не интересно, что будет с НАТО, покачал головой президент Радев. Нам важно, что произойдет с Болгарией. А что с ней может произойти, ответил я. Нам важно, чтобы с вашей территории никто не мог грозить нам войной чтобы Болгария была дружественной нам страной и власть в ней не могли захватить разные любители лизать причинные места за океанскому господину. Выход из этого дурацкого альянса, а также из ЕС и НАТО в ваших же собственных интересах. При соблюдении этих условий живите хоть сто лет, богатейте и процветайте. Россия Болгарию ни разу не завоевывала и данью не обкладывала а только освобождала от турок, от фашистов, и на этот раз от европейско-американской комарилии. Но это так, в общем, в пределах понимания политического вопроса на уровне командира бригады. Обо всем прочем вам следует разговаривать уже с более высоким начальством, которое движется следом за нами. «Так значит, вы не будете отрешать меня от должности?» с недоумением спросил болгарский президент. «Да нет же, господин президент. — ответил я. — Перед началом операции мы получили установки на всех более-менее важных болгарских политических деятелей. И вы там указаны в числе тех немногих людей, с коими следует раскланиваться при встрече, разговаривайте вежливо и ни в коем случае не трогать руками. Должен же быть кто-то, кто возьмет свою страну и повернет ее на правильный путь. Подумайте об этом. — Я подумаю, — ответил генерал Радев. — Хорошо подумаю.